Глава 18. Странник поглядел на притихшего вновь довольного жизнью муниципального стражника и скомандовал тооту. Заприте его. Там внизу есть кладовые. Заприте, выставьте караул, а сами передохните. Я распорядился, чтобы на верстаках убрали и чтобы привезли спальные мешки. Условия не ахти какие, но вам-то не привыкать. Слушаюсь, бойко ответил ротмистр, показывая, что лишь подчиняется приказу, совсем не устал и готов прямо сейчас хоть в лед, хоть в пламень. Ступайте, отмахнулся странник. Думаю, что до утра вы мне не понадобитесь. Атер велел бойцам комендантского взвода подхватить блаженно улыбающегося клиента под мышки и тащить вниз. Но только дверь кабинета захлопнулась, тоот почувствовал, насколько он вымотан. Как тогда, в ущелье волчьей пасти, после отражения уже которой по счету атаки хантийских танков. Закрыв пленника, атор доковылял до отведенного ему верстака и рухнул, провалился в сон, едва успев, по намертво въевшейся привычке, сунуть под скатку пистолет. Сначала в сознании мелькали обрывки круговерти минувшего дня, и вдруг он увидел брата. Брат казался постаревшим, с бледным лицом землисто-серого цвета, но вместе с тем, как в прежние времена, полным решимости. Он что-то говорил собравшимся вокруг обеденного стола людям, говорил жестко, подкрепляя каждую фразу рубящим движением ладони. Атор повернулся сбоку на бок, что-то глухо простонал во сне и попытался сделать шаг. Хобот спального мешка не дал ему двинуться с места, и ротмистру приснилось, что ноги его будто склеены, и он не может вырваться, шагнуть вперед. Тут дверь приоткрылась, Атр увидел молодого адъютанта, такого же бледного, как и брат. Он доложил Ориену что-то неслышное, тот кивнул и сделал три шага к двери. Атр с интересом следил за происходящим. Он нередко видел брата во сне, иногда беседовал с ним и даже ел за одним столом. Но в нынешнем сне была странность. Ориен и окружавшие его люди что-то говорили, но Ротмистер никак не мог разобрать, что. Он всматривался в движение губ старшего Тоота, селись понять, о чем идет речь. Но тщетно. Зыбкие образы расплывались перед ним при каждой попытке вглядеться. Адъютант отступил, пропуская в комнату новых визитеров. Ротмистр застонал, пытаясь нащупать что-то во сне, ухватился за край деревянного верстака и сжал его с такой силой, что ногти впились в столешницу. «Эк его!» — вздохнул, глядя на мечущегося во сне офицера один из бойцов комендантской роты. «Воюет, небось!» «Воюет!» — кивнул ему в ответ хмурого вида седоусый Фельдфебель. «Я по себе знаю. Сколько раз снилось, будто хантийцы меня в плен берут. Патроны закончились, взять неоткуда, а эти гады окружили, хохочут. Я мечусь, ищу, где бы спрятаться, да негде!» «Это что, вправду было, господин Фельдфебель?» «Да как сказать? Быть-то не было. Счастливый час обошлось». «А могло быть. Патроны и впрямь кончились, а хантейцы, как я стрелять перестал, обо мне, видать, забыли и стороной обошли. Я потом день по кустам до да буераком прятался, а ночью к своим пробрался». «Чудно!» — удивился солдат. «Вроде ж и не было, а снится, как наяву». «Эх, парень, парень, молодой ты еще, зеленый, необстрелянный». «Мозг, он штука тонкая. Если уж что в него втемяшится, не запомнится, а вот именно втемяшится, то ли со страху, то ли наоборот, от великой радости, так вот хоть чем вытравливай, не выведешь». «Я вот знаешь, как перепугался?» «Ого-го! Чуть не обделался. Ты, парень, не видел, что хантийцы с пленными делают?» «Так то ж когда было?» «Испугались, да не струсили! Как ни крути, а героем вышли!» «Это пока у тебя глаза открыты, ты герой! А как ухо на подушку-то опустишь, она такого напомнит, такого нашепчет, всё нутро вывернет, ничего не пощадит! Ишь, как мается, бедняга!» Ветеран поглядел на стрелки старого хронометра. «Уже полтора часа, почитай, спит, а все никак не успокоится. Днем-то вон какой орел был, хоть на плакат!» Тот вновь застонал. Перед ним стоял его брат и крепко обнимал избитого в кровь Гая Денна. За ним, удивленно оглядываясь по сторонам, чуть сконфуженно жалась Юна. «Кажется, шепчет что-то», — глядя на ротмистра, — сказал боец. «Шепчет. Может, любимую зовет, может, мать, а может и вовсе. Вперед, гвардейцы железные ребята!» «Господин Фельдфебель!» К ветерану подошел один из караульных. «Там задержанный что-то бьется. Кричит, требует. Никак нет, только шумит, будто колотится. Да и ладно, колотится и колотится. Ключ у господина ротмистра, а его до утра будить невелено. Сам приказал». Фельдфебель ткнул пальцем в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «Да ты погляди на него, круги под глазами, лицо осунулось, видишь, как неживой совсем. Ну и пусть бьется в охлаг». И то сказать, от этих стражников в городе совсем житья не стало. Куда ни плюнь везде их наглое рожи. Так что ступай на пост и без дела не тревожь.